Кремер, глава отдела по расследованию убийств Западного Манхэттена, дочитал последнюю страницу моих показаний, которые отпечатал на машинке, и подписал. Положил на предыдущие, постучал по ним пальцем и сказал: "Гудвин, я по-прежнему считаю, что ты лжешь». Времени было четверть двенадцатого. Мы сидели в столовой. Толпа экспертов закончила изучать кабинет и растаяла, освободив помещение. Но особого желания возвращаться туда я не испытывал. Во-первых, они унесли ковер, а также галстук Вулф, агадиит и еще кое-что. Берту Арун, конечно, тоже унесли. Так что там я больше бы не увидел ее, но даже с учетом этого обстоятельства мне было приятнее сидеть в столовой. Когда закончили снимать отпечатки пальцев, мне принесли туда из кабинета пишущую машинку, и я отпечатал свои показания. Спустя Почти пять часов все наконец ушли. Остались только сержант Таллис Тебенс, который в тот момент разговаривал по телефону в кабинете, и Кремер. Фриц, совершенно несчастный, допивал в кухне третью бутылку вина. Мало того, что он, как домоправитель, отвечал за дом, а в доме произошло убийство, и этот факт был оскорбительным сам по себе. еще и Вулф отказался от обеда, и не только от обеда, а вообще от еды. Как ушел к себе часов в 8, так там и сидел. Фриц поднимался к нему с подносом два раза, а Вулф только рявкал. Когда в 22:30 я принес Вулфу свои показания, потому что он тоже должен был их подписать, и сказал, что внизу снимают ковер, он возмутился, но ничего не предпринял. Так что, учитывая обстановку и мои собственные эмоции, не было ничего удивительного в том, что я, услышав последние слова Кремера, ответил ему без обиняков. Я давно пытался вспомнить, кого вы мне напоминаете. Теперь вспомнил. Как-то раз в зоопарке я видел одно животное в клетке. Называется на букву Б. Арестоуйте меня за это. Нет. Большое круглое лицо инспектор к вечеру всегда становится краснее, чем днем, и седые волосы от этого кажутся белее. Прибереги свои остроты. Ты не стал бы врать ни о чем таком, что мы можем проверить. Но невозможно проверить то, что она тебе рассказала. Ее не спросишь. Верю, что вы с Вулфом никогда не имели дела ни с ней, ни с кем либо связанным с этой юридической фирмой? Но вы ведь способны что-нибудь утаить, чтобы после использовать. Ты хочешь, чтобы я поверил? Прошу прощения, мне без разницы, во что вы верите. Мистеру Вулфу тоже. Вы даже представить себе не можете, до какой степени нам не хотелось вам звонить. Но у нас не было выбора. И мы вас вызвали и сообщили обо всем, что тут произошло. Показания перед вами. Но если вы лучше меня знаете, о чем мы с ней говорили, дело ваше. «Ты меня перебил. Угу. Перебил. Говоришь, она рассказала о встрече партнера Отиса в дешевом ресторанчике или закусочной с клиентом противной стороны назвала день, когда их видела, сообщила, как поговорила с ним сегодня, а также все прочее, включая имя миссис Сорал, но не назвала имени партнера. Вот в это я не верю. Он побарабанил по листкам с моими показаниями, подался вперед. И вот что я еще тебе скажу, Гудвин. Если вы хотите использовать это в личных целях, ради гонорара, Если вас с Вулфом наняли расследовать это убийство, и вы собрались использовать информацию, которую утаили от меня, то вы у меня дорого за это заплатите, готов глаз отдать. Я смотрел на него, склонив голову набок. Послушайте. Вы явно не понимаете. Об этом уже сказали по радио. А завтра Напишут во всех газетах, что женщина, которая пришла к Мироу Вулфу за советом, убита в его кабинете, задушена его собственным галстуком, пока он развлекался со своими орхидеями и беседовал с Арчи Гудвином. Над нами кони в конюшне и те смеются. Мистер Вулф отказался от обеда, даже не смотрел на еду. Мы поняли, что так и будет, в ту же секунду, когда увидели ее на полу. Если бы мы знали, кто это, если бы она назвала имя, что бы мы сделали? — Вам следовало бы знать, раз уж вы утверждаете, что знаете нас. Я бы тотчас пошел за убийцей. Мистер Вульф вышел бы из кабинета, закрыл бы за собой дверь, отправился бы в кухню, когда вернулся Фриц и пил бы там свое пиво. Когда он пришел бы в кабинет и обнаружил тело, зависело бы от того, когда и что сказал бы я. При определенном везении я привел бы сюда убийцу раньше, чем приехали бы вы и все ваши ученые эксперты. Это не изменило бы того факта, что ее задушили его галстуком но всё-таки принесло бы какое-то удовлетворение. Я говорю это сейчас лишь для того, чтобы показать, что вы нас знаете отнюдь не так хорошо, как вам кажется. А верите вы мне или нет? Мне без разницы. Его цепкие серые глаза прищурились. Значит, пошел бы и привел того, кто ее убил, а? Как он узнал, что она здесь? Как он в дом вошел?» Тут я произнес одно слово, которое здесь опущу и добавил. Опять. Мы уже говорили об этом со Стеббинсом, Роклефом и с вами. Теперь все сначала. Черт возьми. Он сложил листки с моими показаниями, сунул в карман, отодвинул стул, встал, рявкнул: "Вы дорого за это заплатите, оба!" И вышел по пути к выходу он из прихожей тот сказал Стейбенсу, который все еще был в кабинете. Упоминаю об этом, чтобы вы поняли, до чего я был выбит из коли, если даже не пошел его проводить и убедиться, что они взяли только то, что им можно было взять. Вы, наверное, подумали, что Пэрли, проведя в доме пять часов, заглянул в столовую, чтобы попрощаться, ничего подобного. Я услышал, как хлопнула входная дверь. Это ушел Пэрли. Кремер никогда дверью не хлопает. Я поглубже устроился в кресле. Без двадцати двенадцать я сказал вслух: "Наверное, пойду, пройдусь". Но на самом деле гулять мне не хотелось. В двадцать три сорок пять я встал, взял копии своих показаний, пошел в кабинет и положил их в ящик стола. Осмотревшись, признал, что кабинет они оставили в довольно приличном виде. Принёс со столовой пишущую машинку, поставил на место. Проверил дверцу сейфа, вышел в прихожую, убедился, что входная дверь заперта, закрыл на цепочку и пошел в кухню. Фриц сидел на моем месте, где я обычно завтракаю, уткнувшись лбом в край стола. "Напился", сказал я. Он поднял голову. "Нет, Арчи. Я хотел, но не вышло. Иди спать". Нет. Он голодный. Может быть, он теперь навсегда потерял чувство голода. Спокойной ночи. Я вышел, поднялся на один этаж, повернул налево, постучал в дверь, услышал нечто среднее между рыком и стоном и вошел. Вуф. Полностью одетый при галстуке, сидел в большом кресле с книгой. Все ушли, сообщил я последними Краймер и Стивенс Фрис несёт в кухне вахту в надежде, что вы захотите поесть. Позвонили бы ему. А у меня есть ли альтернатива тому, чтобы пойти спать? Ты сможешь уснуть? спросил он. Наверное, я сплю каждую ночь. Не могу читать. Он отложил книгу. Ты когда-нибудь увидишь, чтобы я был вне себя? Ну, нужно заглянуть в словарь, что вы имеете в виду? В ярости? В бешенстве? В гневе? Нет, такого не видел. А вот сейчас я именно это и чувствую. Мне это мешает, не могу ясно мыслить. Одно знаю точно. Я намерен разоблачить этого мерзавца, раньше полиции. Пусть сол Орри и Фред придут завтра к восьми. — Не имею понятия, зачем, но утру придумаю. Обзвоню их и ложись спать, если можешь. Могу не спать, если есть дело поинтереснее. Не сегодня. Гнев он как фурункул в мозгах, черт возьми. Мысли путаются, как давно не бывало. Никогда бы не подумал. Тут раздался звонок в дверь. Теперь, когда армия агрессоров от наших рубежей отступила, Так как Кремер не позволил войти в дом ни репортёрам, ни фотографам, этого следовало ожидать. Спускаясь вниз от Вулфа, я подумывал не отключить ли на ночь звонок, и уже решил было так и сделать. Фриц стоял на пороге кухни и при виде меня с облегчением вздохнул. Он успел включить на крыльце свет. Если посетитель был репортером, то явно ветераном газетного дела. Пришел не один а с подкреплением, либо с подругой, которую взял с собой, чтобы не скучно было ходить по ночам в гости. Я не спешил открывать и разглядывал их в одностороннее стекло. Он был ростом шесть футов, в хорошо скроенном и хорошо подогнанном темно сером пальто со светло-серым шерстяным шарфом и в серой фетровой шляпе, с тощим длинным лицом, изрезанным четкими линиями. Она, возможно, была его внучкой, маленькой и хорошенькой. Но ее я рассмотреть не смог, так как шубка была застёгнута. Опороченная мехом шляпка-кош скрывала лицо, оставляя для обзора лишь щёки и подбородок. Я снял цепочку, открыл дверь и сказал: "Слушаю, сэр. Меня зовут Ламонт Отис. Это дом мистера Ниро Вулфа? Верно? Я должен встретиться с ним." По поводу моего секретаря мисс Берты Арон. Полиция мне сообщили, что произошло. А это мисс Энпейдж, моя коллега, наш сотрудник. Полагаю, при данных обстоятельствах мой визит более чем оправдан. Надеюсь, мистер Вуф не откажет меня принять. Я тоже надеюсь, согласился я. Но, если не возражаете, сначала я вышел за порог, подошел к ступенькам и крикнул: Есть там кто? Джиллиан Мёрфи. Подойдите на минутку. Из тени дома на противоположной стороне улицы возникла фигура. Я разглядел его, пока он шел к нам через дорогу, а когда подошел, сказал ему: "А, Ваили. Поднимитесь, пожалуйста". Ваили стоял внизу перед нашим крыльцом в семь ступенек. "Чего ради?" спросил он. "Могу ли я узнать с какой целью?" поинтересовался Ламонт Отис. "Можете Инспектор полиции Кремер угрозился отдать глаз, если мы сделаем что-то не так. И мне было бы стыдно случиться это по моей вине. Так что буду очень признателен, если вы ответите на простой вопрос в присутствии полицейского. Просил ли вас сюда приехать мистер Вулф или я? Разумеется, нет. Приняли ли вы решение явиться сюда самостоятельно? Да, но я не прошу прощения. Слышали Вайли? или включить в отчет». Это спасет Кременеру лишние нервы. "Благодарю за. Кто он такой?" потребовал от меня ответа детектив. Этот вопрос я оставил без ответа. Вернулся в дом, пригласил посетителей войти, запер дверь и закрыл ее на цепочку. Отис позволил мне взять у него пальто и шляпу, но Нейчерs вздиваться не стала. Отопление на первом этаже к ночи отключали. В кабинете она усаживаясь в желтое кресло, шубу растягнула, но не сняла. Я подошел к термостату на стене установил релей на семьдесят, подошел к своему столу и позвонил Вулфу по внутреннему телефону. Следовало бы подняться за ним, так как он вполне мог отказаться встречать посетителей, пока у него в мозгах прыщ. Но я уже раз оставил посетительницу без присмотра с меня было достаточно. "Да", рыкнул в трубке Вулф. Пришел мистер Ламонт Отис, а также мисс Энн Пейдж, тоже адвокат. Он думает, что их визит в этот час при данных обстоятельствах можно считать оправданным. Вулф не ответил. Секунд пять в трубке висела тишина, а затем он отключился. Держать возле уха немую трубку глупо, потому я опустил ее, но лицом к гостям не повернулся. На этот раз тут и деньгами не пахло. Я посмотрел на свои часы. Если через пять минут не придет, я сам пойду за ним развернувшись, я сказал Отису: "Пожалуйста, подождите немного". Он кивнул. Это произошло в этой комнате. Да. Она лежала там. Я показал на пол в нескольких дюймах от ног Энтеча. Отис сидел в красном кожаном кресле перед столом Вулфа. Там был ковер, ну но... Его забрали на экспертизу. Они, конечно, прошу прощения, мисс опять. Мне не следовало показывать на место. Она отодвинулась вместе с креслом назад и закрыла глаза. Оглотнола и снова открыла глаза. При том освещении они казались черными, хотя вполне могли оказаться и темно-фиолетовыми. фиолетовыми Вас зовут Арчи Гудвин, произнесла она. Точно. Это вы. Вы ее нашли. Точно. Она ее... как? Ее ударили по затылку куском жадеита и задушили галстуком, который случайно оказался здесь на столе. Никаких признаков борьбы. А туда она, вероятно, потеряла сознание, так что Сколько в этот момент я говорил, то не услышал шагов Вулфа на лестнице. Он вошел, остановился, на одну восьмую дюйма наклонил голову в поклоне приветству НПХ, потом Отиса подошел к своему креслу, сел за стол и нацелился взглядом на Отиса. Вы и есть мистер Ламонт Отис. Именно должен принести свои извинения. Не могу подобрать слов. Ваша бесценная, доверенная сотрудница умерла насильственной смертью под моей крышей. Вы ведь наверняка высоко ее ценили и доверяли ей. Да. Глубоко сожалею. Если вы пришли меня упрекнуть, я готов это принять. Я пришел не для того, чтобы вас упрекать. При более ярком свете Четкие линии лица Отис оказались морщинами. Я пришел выяснить, что произошло. В полиции и в офисе окружного прокурора мне сообщили, каким образом ее убили, но не объяснили, зачем она пришла к вам. Думаю, знают, но умалчивают. Полагаю, я имею право знать. Берта Арон была моим доверенным секретарем много лет, а я доверя ей все, Даже не подозревал, что у нее могли быть затруднения, которые заставят ее обратиться к другому человеку. Почему? Она пришла к вам. Вулф потёр нос пальцем и посмотрел на него оценивающе. Сколько вам лет, мистер Отис? Энн Пейдж, похоже, поперхнулась. Ее старший коллега, который наверняка за свою карьеру сумел легко отклонить тысяч десять неуместных вопросов, сказал просто. Мне семьдесят пять, Но к чему это? Не хочу, чтобы мне еще раз пришлось извиняться за то, что у меня в кабинете кто-то умер, теперь по моей вине. Мистеру Гудвину, мисс Арун сказала, что она столкнувшись с проблемой, не обратилась к вам, потому что боялась вас огорчить. Точные слова, Арчи. Я всегда был готов. У него слабое сердце, и это может его убить. Отис фыркнул. Чепуха. Мне в самом деле стало барахлить сердце, так что пришлось снизить темпы, но для того, чтобы меня убить, нужно больше, чем просто проблема. Я всю жизнь имею дело с проблемами, а среди них попадаются сложные. Она преувеличивала, заявила Энн Пейдж, то есть мисс Арон она была так предана мистеру Отису, что преувеличивала опасность его болезни. Почему вы его сопровождаете? поинтересовался Вулф. Не из-за его здоровья. Мы у него дома работали над письмом, когда позвонили и сообщили о Берте. А когда он решил поехать к вам, то попросил меня его сопровождать. Я умею стенографировать. Вы слышали слова мисс Арон, который передал мистер Гудвин». Если я скажу мистеру Отису то, что боялась сказать она, «Возьмете ли вы на себя ответственность за последствия? Тут Отис взорвался: «Черт возьми, я возьму на себя ответственность. Это мое сердце". "Сомневаюсь", возразила Энн Пейдж, "что последствия от того, что вы скажете, будут хуже, чем если не скажете". "Ответственность на себя я не возьму, но буду свидетельствовать в том, что он настаивал". "Я не только настаиваю", сказал Отис. Я заявляю о своем праве на информацию, поскольку она наверняка касается меня. Хорошо. Согласился Вулф. Мисс Айрон приехала без предварительного звонка сегодня, вернее, уже вчера в двадцать минут шестого. Примерно двадцать минут она беседовала с мистером Гудвином, после чего он поднялся ко мне наверх доложить о ней. В кабинете он отсутствовал полчаса. Она в это время находилась на первом этаже одна. Какую картину мистер Гудвин увидел, когда вернулся, вам известно. На этот счет он дал полиции подробные показания, в том числе и о содержании их беседы. Вулф повернул ко мне голову. Арчи. Дай мистеру Отису копию показаний. Я достал из стола бумаги и протянул Отису. На секунду мне захотелось встать с ним рядом на случай, если Берта Арон не ошиблась, ему в самом деле может понадобиться помощь. Но оттуда мне было не видно выражения его лица, поэтому я вернулся на свое место. Впрочем, человек, который полвека проработал адвокатом, умел управлять своим лицом. Один раз я заметил, как у него немного напряглась челюсть и еще как дрогнул мускул на шее. Отис прочел показания дважды. Сначала бегло, потом медленно. Закончив, он аккуратно сложил листки и с немного рассеянным видом принялся убирать их в нагрудный карман пиджака. "Нет", воскликнул Вулф. "Я поделился с вами информацией, однако это копия показаний. Вы не можете ее забрать". Отис не обратил на его слова внимания. Он перевел взгляд на свою помощницу, и мускул на шее у него снова дрогнул. Зря я взял вас с собой, Энн, сказал он. Вы должны уйти. Она посмотрела ему в лицо. Поверьте, мистер Отис, на меня можно положиться в любом вопросе. Поверьте, если дело настолько плохо, вы не должны брать все на себя. Должен. И в этом вопросе вы мне не поможете. Вам нужно уйти. — Можете подождать в гостиной, мисс Пейдж, предложил я. Там хорошая звукоизоляция. Ей это не понравилось, но она подчинилась. Я открыл смежную дверь в гостиной, включил свет, после чего вышел через другую дверь в прихожую и запер ее, а ключ положил в карман. В кабинете Хотис спросил у меня: "Насколько тут хорошая звукоизоляция? Хоть кричите, там не слышно?" ответил я. Он посмотрел на Вулфа. Неудивительно, что мисс Арон посчитала эту информацию для меня убийственной. Говорите в полиции это есть есть. Разговор мы продолжим после того, как вы вернете копию. Мистер Гудвин ничем не может подтвердить свои слова. Эти бумаги для него опасны, и он написал их исключительно под давлением полиции. «Но мне нужно Арчи, забери". Я поднялся. Разумеется, для его сердца это явится испытанием. Но едва я сделал шаг в его сторону, как он потянулся к карману, А когда я подошел, он сам достал бумаги и протянул мне. "Так-то лучше", проворчал Вулф. "Я принес вам свои" Извинения и соболезнования. Мы предоставили вам всю информацию, которой владеем. Добавлю еще, что, во-первых, ни я, ни мистер Гудвин не раскроем без вашего согласия ни один факт, имеющийся в показаниях третьим лицам. А во-вторых, моя самооценка серьезно пострадала. потому я очень надеюсь получить моральную компенсацию, разоблачив убийцу. Разумеется, полиция тоже будет его искать, но по моему мнению, это лично моя задача. Я буду рад вашей помощи, хотя не в качестве клиента. Денег я от вас не приму. Я понимаю, что сейчас вы в состоянии шока, вы потрясены и убийством, и той катастрофой, которая грозит вашей фирме. Но когда вы придете в себя, Вам, возможно, захочется свести ущерб к минимуму, самостоятельно разобравшись с предателем и позволив преступнику уйти от ответа. Если при этом вы будете действовать с известной долей осторожности, то вам возможно удастся одурачить полицию, но не меня. Вы делаете абсолютно необоснованное предположение, сказал Отис. Я не делаю никакого предположения. Я лишь сообщаю о своих намерениях. Основная версия полиции, а также и моя, очевидна. Мисс Арун, убил кто-то из ваших сотрудников или партнеров. Конечно, закон не требует, чтобы в ходе судебного процесса обсуждались мотивы преступления. Но в данном случае это неизбежно. Можете ли вы утверждать, что не попытаетесь этому воспрепятствовать? Не будете считать своей главной задачей спасение репутации фирмы. Отис открыл рот и снова закрыл. Я так и подумал, кивнул Вулф. В таком случае, советую постараться мне помочь. Если вы согласитесь, у меня будет два обязательства: поймать убийцу и сделать так, чтобы ваша фирма пострадала как можно меньше. Если нет, обязательство у меня будет только одно что до полиции. Сомневаюсь, чтобы они ждали от вас сотрудничества, поскольку они не глупы. Они, конечно, понимают, что у вас в этом деле есть более глубокий интерес, чем поиск справедливости. Ваши решения, сэр. Отец сидел, подавшись в кресле вперед, и разглядывал тыльную сторону левой ладони, которая обхватывала колено. Изучив ее достаточно, он перевел взгляд на правую. А когда изучил и эту, поднял голову. Вы употребили слово версия. Факт нам известен один никто. Возможно, имеющий отношение к моей фирме убил мисс Арон. Это все. Откуда он узнал, что она здесь? Она же сказала, никто не знал, куда она направляется. Он мог просто проследить за ней. Вероятно, она приняла решение после разговора с ним. Арчи. Если она пошла пешком, сказал я. Это заняло от пятнадцати до двадцати пяти минут, в зависимости от ее темпов. В такое время дня такси поймать трудно, а в центре они еле ползут. Проследить же за ней на улице было бы легче легкого. — Как он мог попасть в дом? требовательно спросил Отис. Незаметно прошмыгнул мимо, когда вы ее впустили. Нет. Вы прочли показания. Он мог видеть, как она вошла сюда, мог знать, что это дом Нира Вулфа. Предположим, он позвонил сюда из телефонной будки, а трубку сняла она. Зазвонил телефон. Я похлопал по своему аппарату. Я ушел, а она, много лет работавший секретарем, машинально сняла трубку. Я не перевел звонки, потому звонка в оранжереи не было. Он должен был зазвонить в кухню, но Фриц отправился за покупками. Она ответила на звонок, и он сказал ей, что им нужно встретиться немедленно. Он все объяснит. И тогда она велела ему прийти сюда она встретила его и впустила в дом. Вначале он наверняка мог лишь надеяться как-нибудь потянуть время, но выяснив, что кроме нее на всем этаже никого нет и что она еще не встретилась с мистером Вулфом, он принял другое решение. Но все про все хватило бы двух минут, если не меньше. Это ваши домыслы. Конечно, меня тут не было, но все сходится. Если у вас есть версия получше, я готов сесть и «Стенографировать. Полиция снимала здесь отпечатки пальцев само собой, но на улице ниже нуля, я думаю, ваши сотрудники все носят перчатки. По вашей версии он узнал, что она не встретилась с Вулфом. Но она ведь все рассказала вам. Ему она об этом не сообщила. Он с двух слов мог понять, что она ждет мистера Вулфа. Либо так, либо она сказала, но он все равно ее убрал. Первый вариант логичнее и больше мне нравится. Некоторое время Ламон Тотис разглядывал меня, потом закрыл глаза и поддался вперед. Открыл, перевел взгляд на Вулфа. Мистер Вулф. Я оставлю без комментариев ваши предположения. Будто я способен предпочесть личные соображения свершению правосудия. Вы попросили о помощи. Как я могу помочь? Предоставьте информацию. Ответьте на мои вопросы. Вы опытный человек, и вы сами понимаете, о чем я могу спросить. Мне проще будет это понять. — Тогда я услышу вопросы. Начинайте, посмотрим. Вулф поднял глаза на часы на стене. Сейчас почти час ночи, а это затянется. Мисс Пейдж наверняка устанет ждать. Конечно, согласился Отис и посмотрел на меня. Не попросите ли её вернуться? Я встал и направился к смежной двери между кабинетом и передней гостиной. Открыл и хотел было что-то сказать, но остался стоять с разинутым ртом. В гостиной никого не было. Из распахнутого окна тянуло холодом. Направляясь к нему, я уже готов был увидеть ее на асфальте с каким-нибудь моим галстуком на шее, хотя я своих вещей не разбрасываю. К моему облегчению под окном было пусто. Глава 3. За моей спиной